Глава седьмая. Работа для Перси Пилбема. Первое. Солнце, призывая всех разумных людей выйти и предаться его животворящему теплу, светило в окна библиотеки. Но Кларенс, девятый граф Эмсвордский, вообще любивший погреться, этому не радовался. Пенснеева съехала, галстук висел, словно увядшая лилия, а сам он отрешенно смотрел вдаль. Так и казалось, что сейчас из него будут делать чучело. моралист Мог бы подумать, что положение Пэра, владеющего немалым богатством, неоднозначно. Безоблачное счастье, сказал бы он в своей неприятной манере, нередко развращает. А этот мир, где каждую минуту что-то может стукнуть по голове, требует бодрости и собранности. Если беда случается с обычным человеком, он к ней готов. Годами опаздывал он на поезд, выводил собаку в дождь. Получал к завтраку сожженный бекон и закалился духом, так что внезапный приезд тещи не сломит его. Лорд Эмсворд такой подготовки не получил. Он вкусно ел, крепко спал. Денег у него хватало. Розы его славились во всем Шропшире. Тыква получила медаль, чего не бывало в их роду, а главное — Фредерик. Его младший сын женился на дочери миллионера и уехал за очень широкий океан. Словом, он мог считать себя балованием судьбы. Так удивимся ли мы, если внезапный удар застал его врасплох? Посетуем ли, что он не откликнулся на зов солнца? Осудим ли его за то, что он не мог проглотить комок в горле, словно устрица, проталкивающая внутрь дверную ручку? Нет, нет, нет. Дверь открылась, вошел Галли лорд эмссвод поправил пенсне и на него посмотрел зная как прохладно относится брат к славной борьбе за свиное первенство он боялся непочтительной шутки но взгляд его смягчился брат был грустен он сел откашлялся и сказал с исключительной деликатностью плохо дело клаенс куда уж хочешь дорогой что ты предпринял лорд эмсфорд беспомощно пожал плечами Он не любил этого слова. — Не знаю, что и делать, — признался он. — кармади ничего не добился. — кармади Я его послал к сыщикам. Фирма Аргус. Сэр Грегори как-то говорил, когда мы еще не поссорились. Он их очень рекомендовал, они ему помогли. — Грегори! — гневно фыркнул Галахат. — Вот я и послал кармади в Лондон. А они не согласились. Не хотят искать свиней ну и ладно чка То только деньги тратить зачем тебе сыщики я думал они умеют я сам тебе скажу кто ее украл ты конечно галахад проще простого сейчас я виделся с констанции зачем ей моя свинья послушай я виделся с констанции она меня ругала это она умеет помню в детстве очень интересными словами к примеру старый пролазы и коварный пингвин а почему потому что я ей сказал, что императрицу украл. Твой Грегори. — Сэр Грегори? — Именно. Куда уж яснее, дурак и тот поймет. — Сэр Грегори? — Ну что ты заладил? — Норгалахат. — Яснее ясного. — Неужели ты думаешь? — Думаю. — Помнишь, что я тебе говорил? — Нет, — сказал граф, ничего никогда не помнивший. — Про этого пара слов, про наших собак. Лорд Эмсворт вспомнил. Как же, как же, собаки ваши? Он испортил моего пса. Так и с твоей свиньей. Кларенс, да подумай немножко. Кому еще выгодно ее устранить? Станет этот свинарь, как его Гогенсолерн, предлагать такую пари? И тебе сразу сказал, дело не чисто. Галахат. Как можно? Да человек, его положение. Что ты имеешь в виду? Я знаю этого пар слоу с юности. Всегда был тёмин, как лес, и скользок, как угорь Завидев его, сильные люди кидались спрятать ценности. Когда мы познакомились, он жил в Шеппертоне у реки. Отец его, старый декан, договорился с кабачеком, что тот даёт ему завтрак. «Обед надо заработать», — говорил старик. «И что же? Этот Грегори научил свою дворнягу Банджо крутиться вокруг посетителей, приплывавших на лодках». Он подходил к ним, просил прощения, слов за слово, и шел с ними обедать. Вот тебе твой пар, Слоу. — Все равно. Помню, нарвался на меня. Сияет, кричит. Идем. Новая официантка еще не знает, что мне не дают в кредит. — Гадахат. — А как он меня надул в девяносто пятом? — Встретил, случайно. Зашли мы выпить. А он и вынимает какую-то штуку с номерами. Вот, — говорит, — нашел на улице. Давай завертим, вроде волчка. Ставим на полкроны кроны. Нечетный ты, четный я. Мигнуть не успел, отдал ему десять фунтов с лишним. На другой день узнал, что если правильно завертеть, выпадают только четные. Вот тебе, Парслоу. Думаешь, унаследовал титул, живет в поместье и уже не будет красть? Смешно! Лорд Эмсворт сдался. Глаза его засверкали, он тяжело задышал. Какой вмерзавец! не ангел! Что мне делать? Делать? Пойди к нему и обличи! — Обличить? — Да. — Иду. — И я с тобой. — Посмотрю в лицо. — Правильно. — И обличи. — Да, да, да, да. Где моя шляпа? Всегда ее куда-то прячут. — Шляпа тебе не нужна, — сказал галхат до тонкости, знавший приличия. — Обличать в краже свиньи можно без шляпы. Второе. Неподалеку в Матчингем-Холле сэр Грегори Парслоу Парслоу сидел и смотрел еженедельник мы этот еженедельник видели внимание сэра грегори привлекла та же самая заметка но Битч, как мы помним был тронут сэр грегори дрожал словно встретил змею на тропинке седьмой баронет принадлежал к тем кто живет в свое удовольствие а в тридцать один год унаследовав титул от дяди становится образцовым землевладельцем теперь на пятом десятке Он собирался войти от Шропшера в палату общин. С 20 до тридцати, в это опасное десятилетие, он жил иначе и не хотел о том вспоминать. Тем не менее, ему напомнили. Годы принесли некоторую тучность, и, как все тучные люди, он в горькие минуты пыхтел. Но пыхти не пыхти, заметку не сдуешь. Она глядела на него, когда дворецкий доложил о лорде Эмсворте и мистере Галахаде трипвуде Сперва он незлобиво удивился. Он знал, как оскорблен граф изменой своего свинаря. А с Галли разошелся лет двадцать назад. Потом он рассердился. Одной рукой писать позорные вещи, а другой, скажем так, спокойно ходить в дом. Он высокомерно поднялся, но галохотно нарушил молчание. — парслау сказал он неприятным голосом, — ваши грехи выпьют к небу. Баронет собрался холодно спросить, чему обязан визитом. Но тут опешил и сказал. <связь> Галахад смотрел сквозь монокль, как смотрят повар на червя в салате, и удивление барнетта снова сменилось гневом. "Что вы бурите?" вскричал он. "Видишь его лицо?" спросил Галахад своего старшего брата. <связь> "Смотрю," отвечал лорд Эмсворт. "Вина на нём написана." Лорд Эмсворт с этим согласился. Галлахат разомкнул руки, суров сложенные на груди, и стукнул кулаком по столу. «Берегитесь, Парслоу!» — сказал он. «Думайте, прежде чем говорить, и не лгите, мы знаем все!» Как низко ставил барнет разум своих гостей, явствует из того, что обратился он к лорду Эмсворту. «Эмсворт, объясните, что это такое? Что он порет?» «Вы знаете сами...» — ответил граф, благоговейно глядя на брата. — Еще бы не знать, — подхватил тот, — Парслоу, где свинья? Сэр Григори вспомнил, что ярость повышает давление. — Свинья? — спросил он. — Свинья! — Какая? — Ты послушай, он еще спрашивает. — Слушаю, — сказал граф. — О чем вы оба говорите? — Парслоу! — вскричал Галахат гонитесь свинью и немедленно! — Императрицу, — прибавил лорд Эмсворт. — Именно, императрицу, которую вы вчера украли! Сэр Грегори медленно встал, не обращая внимания на грозный палец. Давление крутилось около ста пятидесяти. — Вы серьезно? — Парслоу сядьте! Барнет глотнул воздух. — Я всегда знал, что вы, Эмсворт, тупы, как селезень. — Никто? — Селезень, самец утки, — объяснил Галли. — Не отбирайтесь, Парслоу, это ничего не даст. — Не кран я никаких свиней. На что они мне? — Галлахот фыркнул. — А зачем кормить перед боем мою собаку? — чтобы вывести ее из игры. Вот и сейчас вы хотите убрать императрицу. Мы видим вас насквозь, юный Парслоу. Мы вас читаем, как книгу. барнет плюнул на давление. — Обрехнулись! — вскричал он сумасшедшее вы отдадите свинью нет у меня вашей свиньи это последнее слово не знаю никаких свиней нет б почему се лезень спросил граф долго размышлявший ну что ж сказал галахат дело ваша и вся моя доброта сколько раз я думал напишу и тот же спохватывался а как же пар слову ему будет неприятно всё хватит «Начну с нашей первой встречи, когда я пришел к Роману, а вы ходили с суповой миской и с веткой сельдерея, говоря при этом, что освещаете Бекингемский дворец. Вас и только вас выгнали из кафе «Дель Роб» за то, что вы хотели заработать на шампанское, разыграв в лотерею свои штаны. Мало того, я расскажу про креветок». Сэр Грегори закричал. Лицо его стало темно-лиловым. Теперь на пятом десятке он напоминал вельможу времен регенства. Но тут уподобился тому же вельможе, которого во время припадка апоплексии укусило в ногу оса. — Да, — твердо повторил Галахат, — полный вариант, без купюр. — А что там с креветками, мой дорогой? — заволновался лорд Эмсворд. Неважно, он знает. Если свинья не вернется до ночи, прочитаешь в моей книге. — Да нет у меня свиньи! — взвыл сэр Грегори. «Ха — Ха-ха! Я ее не видел с выставки. — О! Я вообще не знал, что ее украли. — Идем, Кларенс, — сказал Голохот. — Идем? — Да, нам тут делать нечего. Уйдем отсюда, пока этот дом не поразила молния. Третье. Рассыльный, прославленный своей учтивостью, прочитал карточку, которую вручил ему дородный посетитель, и посмотрел на посетителя с восторгом. Аристократию он любил. А потому постучался к хозяину. «Клиент — Клиент? — спросил Перси Пилбем. — Баронет, — поправил рассыльный. — Сэр Грегори, Парслу, Парслу, Матчингем, Холл, Шропшир. Пусть Он встал и одернул пиджак. Сэра Грегори он помнил. Едва ли не первое дело вернул некие письма. Интересно, не попался ли снова злосчастный баронет. Судя по выражению лица, это было возможно. Рок велит сэру Генри появляться в нашей повести темно-лиловым и садышкой. Так оно случилось и на этот раз. — Я пришел к вам, мистер Пилбем, — начал он усевшись в кресло. «Потому что я в большом затруднении». «Очень жаль, сэр Грегори». «Я помню, как быстро и деликатно. Вы мне помогли». Пилбем посмотрел на дверь, спрашивая себя. «Когда же эти господа перестанут писать, кому попало? Просто мания какая-то». «Что в моих силах, сэр Грегори? Не расскажете ли факты?» «Факты?» — сэр Грегори подумал. «Ну, давайте так». Когда-то я был моложе, естественно. Беднее. Конечно. И не обладал общественным положением. В те годы я часто общался с неким трипудом. Галлахадом. Вы его знаете? По имени. Я писал о нем, когда издавал газету. Забористая статейка. Говорят, он приходил в редакцию с кнутом. Два раза. Значит, вы встречались? Нет. — Видимо, вы не знаете, что такое газета. Как правило, туда не пускают людей с кнутами. — Он о вас слышал? — Нет, там было строгое правило, без имен. — А, — облегченно вздохнул сэр Грегори, но тут же и рассердился. — С кнутом говорить? — За статью. — Он сам пишет, черт что. — Как же это? Не про него. Совсем другое дело. — Пишет? Не знал. — Пишет. — Мемуары. Сейчас кончает. Чего там только нет про меня. — Потому я к вам и пришел. Ну, жуткие истории. — Одна про креветок... Ему не хватило слов. Пилбин кивнул. Понял он все, только не знал, чего именно от него ждут. — Если это оскорбляет личность... — Какая разница? — Это правда? — Все-таки вы можете... — Ах, не надо. — Потрачу кучу денег и толку. Любой дурак будет надо мной смеяться. Какой парламент, какой комитет. Надо вам сказать, я участвую в будущих выборах. Если им выйдет эта книгу Пилбим почесал первым подбородок. Он любил подбодрить клиентов, но тут не знал как. «Он собирается ее печатать?» «Что ему еще делать, старый развалине «И все включит?» «Сегодня, мне сказал. Ну, а я поехал к вам». Пилбим почесал левую скулу. — Да, — заметил он, — при данных обстоятельствах мне остается украсть рукопись и уничтожить. Совершенно верно, об этом я и прошу. Пилбим открыл рот и закрыл. Он собирался сказать, что надо сжать зубы, и приготовиться к худшему, как истинный британец. Всем известно, что баронеты беззаконны, но не до такой же степени. — Украсть? А что же еще? — Это нелегко. — Для умного человека ну, — увольч Лесть оставила его холодным. Чтобы украсть рукопись, думал, он необходимо попасть в дом, где она лежит. — Как я туда попаду? — Легко. Нашли же вы те письма? Пришли проверить газ? — Хорошо. Предположим, газ. Но меня же там не оставить. Надо жить в замке. — Подоймитесь в лаке. Персия Пилбем снисходительно усмехнулся и почесал голову. сэр Грегори вскипел. Улыбка эта напомнила ему букмекеров его молодости. — Как хотите, — фыркнул он, — получили бы тысячу фунтов. — Не желаете, не надо. Пилбем вонзил перо в макушку. — Тысячу? — проговорил он. сэр Грегори спохватился. — Точнее, 500 фунтов. Большие деньги, мистер Пилбем. Сыщик понимал это и сам. Возможно, придет тот день, когда для Аргуса такая сумма будет ничтожной, но он еще не пришел. «Мемуары у меня, чек у вас», — прибавил сэр Грегори. Перси Пилбем волею природы не мог стать красивым. Но сейчас он стал не таким противным. Деньги дают этот эффект. Прежде разум его дремал, теперь заработал как машина. Попасть в замок, да отлегче легкого. Он забыл, он вытолкнул из памяти вчерашнее предложение. Искать свинью? Со всем нашим удовольствием. Уходя, этот тип сказал, что если он передумает... — Хорошо, — сэр Грегори, — кивнул он. — Я беру дело. Завтра буду в замке. Он встал и прошелся по комнате на в брови. Разум работал как нанятый. Сэр Грегори кашлянул. Он раздраженно повел плечом э — Сэр Грегори, — сказал он, наконец, — первый дел план. Он готов. — Уфу, — сказал баронет. — Приехав домой, вы приглашаете на завтрашний вечер Галахада Трипфуда. Баронет затрясся, как желе. — После всего, что случилось? — Конечно, и другие члены семьи, но главное — его. Тогда путь открыт. Гнев с удивлением вместе куда-то ушли. Баронет понял. «Нет, как просто, как красиво!» «Но пригласить мало, а если он откажется?» И тут ему явился дивный образ леди Констанский был. Он выложит карты на стол. Он все ей откроет. Она относится к этим мемуарам так же, как он. У женщин есть свои способы. Брата она уговорит. «Замечательно!» — воскликнул он. «Великолепно! Прекрасно! Ура!» «Уфу. «Остальное предоставьте мне!» Сэр Грегори встал и протянул еще дрожащую руку. — Мистер Пилбом, — с чувством сказал он. — Как хорошо, что я пошел к вам. — Неплохо, — согласился сыщик.